Глава 35. Кургузов вышел из кабинета и вернулся довольно скоро, выглядел при этом весьма мрачно. Поехали. Кто? до этом спросили мы с Луалой. Все. Что-то случилось? спросил я, догнав Павла Сергеевича в коридоре. Случилось. Умные все стали, куда нам, пенсионерам, до них? Суть, да и скупо, он рассказал лишь, когда мы уселись в его старенькую Мазду. Оказывается, подполковник Ермолин, обеспокоенный странными шевелениями вокруг заброшенной овощебазы, и так уже навострил уши и направил для ее прочесывания своих людей. Те ничего интересного не нашли, и звонок Кургузова начальник полиции воспринял с иронией. Дескать, в игрушке какие-то пенсионер играет, от нечего делать. Тем более, по мне и Алёне доложили то, что со мной Ерыгина, ему информацию тоже, разумеется, собрали. И то, что я безработная актёришка, его особенно развеселило. То есть он вам не поверил про бомбу. Он меня послал, гад такой. Открытым текстом посоветовал эту бомбу. И... Кургузов оглянулся на сидевшую сзади Луалу и смутился. Э, короче, не поверил. А куда мы тогда едем? К нему? «Так нас к нему и пустили», — пробормотал я. «А в таком прикиде, как у вас пустят», — услышал буркнул майор. «Подумают, клоуны приехали больных веселить». Алуала вдруг спросила, «Дядя Паша, а вот если бы не вы, а кто-нибудь совсем посторонний сообщил ему, что он на овощебазе бомба?» «Сейчас бы он уже догадался, откуда ноги растут». Внезапно старик замолчал, притормозил, свернул в ближайшую подворотню и остановил машину. Обернулся к Луале и ласково произнес «Умница, доченька». «В каком смысле?» «Не в родственном, не бойся». «Я не про то». «Почему она умница? То есть, да, Луала, разумеется, умница, но что вы имели в виду сейчас?» «Если Ермолин не поверит постороннему, то поверит кому-то из подчиненных, так? Вы хотите подговорить кого-то из его команды?» «Не нужно никого подговаривать». «На любой звонок о заложенной бомбе в отделении полиции должны реагировать однозначно и немедленно, даже если звонил аноним». Тут Кургузов, глядя на Луалу, прищурился. «А давай-ка ты у нас анонимом и поработаешь». «Может, лучше я? Все-таки артист». Луала фыркнула. Меня это почему-то сильно обидело, чуть не до слез. «Раскисать, что ли, начал с этими приключениями? Психика-то не железная». Майор сделал вид, что ничего не заметил. «Пусть Луала звонит. Твой голос уже того. Засвечен. Может, и в базе есть». «Давайте. Только скажите, куда жмякать». «Нет, мой телефон не годится. Этот номер каждая полицейская собака знает». «Мой давно тютю поднял я руки, сам уже будучи не в состоянии вспомнить, где теперь мой телефончик В каких мирах, в каких весях. «Может, у прохожих попросим? У вас удостоверение осталось?» Пенсионная. Буркнул Павел Сергеевич и подтвердил мою недавнюю мысль. «У тебя, похоже, от прыжков по греческому офовиту мозги совсем растряслись. Сам-то подумаешь, что сказал. Мы сейчас с телефона какой-нибудь Ани Ивановой, о заложенной бомбе позвоним. И как думаешь, долго нам придется икать, когда минут через 10-15 за этой Аней приедут?» «Да». Скрипнул я зубами, жалея, что нет передо мной голубой сферы с мигающей, неважно где, точкой. «Что, да?» Растряслись. «К счастью, не у всех». Кургузов открыл бардачок «Мазда» и достал оттуда совсем уж древний аппарат, разве что без наборного диска. «Значит так». Начал майор, глядя на Луалу. «И я всё сделаю как надо, только настройте всё сами и покажите, куда говорить». «Эх, вот кого бы нам в театральную труппу». «Да с такой самобытной звездой мы бы не только город, но и область. Да что там области Всю страну и окрестности покорили». Луала, поднеся к уху телефон, даже внешне изменилась. Жалость затрепетала, задышала так, словно только что пробежала кросс. Одну лишь совершила промашку, вместо нашего алло о котором мы ей сказать не додумались, залепила свой прибабах, смертельный впрочем. «Тики? Полиция? Полиция? Вы меня слышите?» Ой. «Ой, полиция, родненькая, там сейчас...» Луала заплакала вдруг так натурально, что мне её стало жалко. «Сейчас беда будет! Ой, какая беда!» Она буквально завыла, но ничуть не переигрывая, так что у меня сжалось сердце и по коже словно тёркой прошлись. «Надо на базу, на старую, где овощи раньше. Скорее, я с собачкой гуляла, с кулемкой. Отцепила, пусть побегает, там же никого, и нету её». «Я искать. А тут они. Оттуда двое с сумками страшные. Я за куст. Кулемки нету. Ой, думаю, они ее где в сумки». Лола снова завыла, но ненадолго опять заохла. «Ой, а те говорят. Салют сегодня будет. их хохочут. А один кто заберет? Другой ему. Тром или гром? Не разобрала. Ой, а, а может гром, потому что... Ой... «Ой-ой-ой, скорее туда идите, на овощебазу, бомба там, сердцем чую, и не одна поди, сумки-то две у них было, идите скорее, может, и кулемку мою найдете». Лола снова заплакала, слезы ручьями текли по щекам. «Нет, это же надо так сыграть, мне аж захотелось сорваться и бежать искать ее кулемку». Она хотела сказать что-то еще, на Павел Сергеевич забрал телефон, вынул из него симку, разломил и выбросил половинки в окно. «Молодец. Более чем. Даже я почти поверил». «Кулемку жалко». Павел Сергеевич уже со своего телефона позвонил в областной центр паре человек из своей гвардии, велев собрать всех, кого только можно, желательно с оружием, пусть даже и нелегальным, и срочно двигать сюда. Он честно предупредил, что дело может оказаться весьма опасным, и, скорее всего, если ожидаемое событие произойдет, кровопролитие избежать не удастся. А поскольку свою гвардию он готовил как раз на случай стычки с бетовцами и правды от них не скрывал, то, пусть и коротко, обрисовал суть предстоящего. Когда бывший майор сделал все на сей момент от него зависящее, он заметно сник и погрустнел. «Старость не радость», — вздохнул он, закурив Беломорину. «Раньше бы туда-сюда брякнул, звякнул». И роту бы как минимум собрал, а то и батальон. Связи везде были, где-то напрямую, где-то по цепочке, но почти на самый верхний уровень можно было добраться. А сейчас я пенсионер и связи мои, кто просто на покое а кто уже и на вечный отправились. Потом, выкурив с полпачки, Кургузов предложил поехать в областной центр встречать своих Понимая, что ему не сидится на месте, я все же сумел убедить бывшего майора, что ехать рискованно в том плане, что тогда здесь все может начаться без нас. Я-то имел в виду, что мы пропустим самое интересное. А Павел Сергеевич, видать, предположил, что я намекаю на его желание убраться подальше от опасного места. Во всяком случае, он завел Мазду и повез нас к авощебазе. Гляну, как эти работнички на сигнал реагируют. Но к авощебазе нас не пустили. Она была оцеплена примерно за два километра. «Молодцы, огурцы!» — хмыкнул под нос Кургузов и развернул машину. «Поехали-ка, все же навестим сердечника». «Признаемся, что это наших рук дело?» — спросил я. «Да чего признаваться, он и сам не дурак». «Но коли к делу все же подошел ответственно, может, колыхнулось в нем сомнения а? Вот и попробуем дожать». «Колыхнулось?» — выгнало брови Луала. «Э, «Сомнение?» — в прямом смысле, — успокоил я ее. «Ну, там флаг колышется на ветру, студень на блюдце». Девушка задумалась, а Кургузов проворчал. «А сам ты студень. Думай, лучше, что Ермолину говорить станем. Вернее, как, потому что врать ему по-любому не будем». Но до больницы мы доехать не успели. Павлу Сергеевичу позвонили, и он расцвел. «Полсотни бойцов? Ну, орлы, вот это оперативность, а со стволами как?» «Да, не густо. Ну, хоть так. Что?» «Один автобус уже подъезжает. Сколько там?» «Двадцать семь. А и ты в нём?» а «Во втором... Серёга Кузьмин за старшего. Их когда ждать?» Вы «Понял. Ладушки, вас сейчас встречу». Убрав телефон, майор подмигнул нам с Луалой. «Ну вот, гвардия уже подтягивается. Пятьдесят ребят собрали». «Да тут, глядишь, по сусекам сотни-две МВДшников, вояк, да, МЧСников наберется. К тому же мы дома, родные стены, они не только в присказке, но и на самом деле помогают. Так что ничего, повоюем. А пока едем встречать первую партию добровольцев». Признаться, оптимизм Кургузова передался и нам с и вот только никто из нас не мог и предположить, как же бывший майор ошибался насчет родных стен. Мы почти доехали до выезда из города, оставалось метров 200 до автозаправки, а уже от неё вела отворотка на трассу, идущую к областному центру. И мы увидели микроавтобус, чёрный «Мерседес-спринтер», сворачивающий к городу с трассы. Павел Сергеевич даже успел облегчённо выдохнуть. «Они! Как и уместились 27 релта! Ну да и на пол сесть можно!» Сказал, и будто что треснуло. Такой звук, словно рванули напополам плотную ткань. Мазду тряхнуло и повело в сторону. К счастью, Кургузов уже сбавил скорость, так что успел остановиться перед самой стеной. Да, перед бетонной стеной нелепого узкого здания без окон, которого еще мгновение назад не было. А потом рванула бензоколонка. Я оглянулся. Через окно автомобиля все я рассмотреть не мог, но главное — увидел. Из огромного огненного факела, плюющегося вокруг струями пламени, Помимо конструкции самой заправки виднелся то ли металлический каркас чего-то большого, недостроенного, или, напротив, полуразрушенного, то ли строительные леса. Они прошили цистерны с горючим насквозь, а точнее, будто срослись с ними, словно так и были созданы. Нелепо и жутко, как на выставке гигантских абстракций. И обхватившее эту абстракцию пламя как нельзя лучше подчеркивало сюрреализм экспоната. Вот только это была вовсе не выставка, да и экспонатами было не что-то, задуманное и созданное специально безумным творцом, а результат не менее безумного, но хладнокровного, жестокого и не имеющего никакого отношения к искусству эксперименту. Началось. Выдавил я.